Было бы неправильно утверждать, что выступления Рандольфа Черчилля представляли собой лишь карьеристскую демагогию. Он формулировал свои предложения с учетом настроений, господствовавших в то время в определенной части консервативной партии. Проведение избирательных кампаний возлагало на плечи деятелей местных организаций консервативной партии и большие расходы, и большие заботы. Однако, когда после победы на выборах консервативные лидеры приступали к деле жуго-сударственного пирога и распределению мест в формируемых правительствах, то на долю второстепенных деятелей партии оставалось очень немного. Им приходилось довольствоваться моральным удовлетворением от того, что какой-либо видный деятель партии пожмет им руки и поблагодарит за помощь, оказанную делу консерватизма. Рандольф учитывал недовольство этих второразрядных деятелей за сильем группы старых вождей партии, или как он их именовал, старой банды, и ловко играл на нем. Свои речи, подготовленные с большой тщательностью и выученные затем наизусть, Черчилль произносил с подлинно актерским искусством. Его оружием был смех. Рандольф сразу же привлек к себе внимание дерскими выступлениями, в которых он в оскорбительном тоне поносил не только деятелей либерального правительства, но и лидеров консервативной партии. Кампания, которую он вел против признанных руководителей своей партии, вскоре была перенесена из палаты общин на страницы газет и трибуны митингов и собраний. Очень быстро Рандольф завоевал своими выступлениями и статьями в печати большую популярность. Однако в парламенте у него было лишь несколько последователей, причем далеко не искренних. Вместе с ними он основал так называемую четвертую партию.